Казалось бы, что пустыни Раджастана и Синда гораздо менее благоприятны для человека, чем богатые, покрытые лесами долины Ганга. Однако здесь отчетливо выражено сочетание пустынь и тропической растительности в долине Инда, и хотя культура расцвела во внутренней Индии, образование новых народов связано с пограничными областями. Равным образом довольно интенсивно шли процессы народообразования в бассейне Нижней Нарбады.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 Однако и там были районы, где индейские племена складывались в народы на глазах историка. На изрезанной береговой линии Великих озер в XV веке возник ирокезский союз пяти племен. Это было новое этническое образование, не совпадающее с прежним, так как в состав ирокезов не вошли гуроны, родственные им по крови и языку. На берегах Тихого океана южней Аляски, там, где скалистые острова служат лежбищами моржей и тюленей,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 которые принадлежали прославленные племена Апахов, Навахов и Ацтеков. Большая часть континента, также населенная индейцами, была своего рода интерландом, территорией, куда отступали или где распространялись народы, сложившиеся в месторазвитиях. Таковы, например, черноногие, народ алганкинской группы и многие другие племена. Еще отчетливее видна эта закономерность на примере Южной Америки. Нагорье Андов,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 арауканы. Бразильские леса в XV веке пытались освоить инки, а в XIX веке там сказочно разбогатели португальцы.